Глава 63. До самого рассвета я не сомкнул глаз. Несмотря на тревожные мысли, не дававшие уснуть, сон мне приснился удивительно благостный. Я гулял с другом. И все. Никаких событий или сюжетов. Ничего не было сказано и ничего не произошло. Просто было совершенно спокойно. Удивительно ясное ощущение. Думая о нем сегодня, из далекого далека, я прекрасно могу вспомнить его и могу вызвать тот яркий след, который сон оставил в сознании, успокаивающее чувство, что меня нашли именно тогда, когда я хотел. До обеда я не выходил из комнаты. Хасама за стойкой не оказалась. его место занимала женщина со свежим загорелым лицом В идеально выглаженной рубашке цвета нежно-голубого утреннего неба она стояла, перебирая бумаги. Я вручил ей ключи, но потом вернулся спросить, не знает ли она, когда появится Сэм. «Мой коллега», — ответила она, — «сейчас в отпуске». Но вчера он был на месте. Я хотел спросить, вы не знаете, когда он вернется? «Думаю, через несколько дней. Я могу вам чем-нибудь помочь?» Я поблагодарил и вышел. «Сбежал», — подумал я, и представил, как он собирает пожитки, немногочисленные, вероятно. Я попытался восстановить путь до кафе, прошел прямиком через ту площадь, не узнав места, и сделал круг, прежде чем отыскал его вновь. Площадь оказалась просторнее, и кафе выглядело совсем по-другому, гораздо более светлым, и большая часть столиков снаружи была занята обедающими. Официант узнал меня и сдержанно улыбнулся, принимая заказ. Я проголодался и заказал бокал вина, салат на закуску, а потом стейк с картошкой, еще кофе и десерт. Некоторые окна в окружающих домах сейчас были открыты, из них доносились едва уловимые звуки, обрывки разговоров, звяканье столовых приборов, Стук отодвигаемого стула, детский смех. Я вскидывал глаза всякий раз, когда кто-то появлялся на площади. Расплачиваясь по счету, я спросил официанта. «Мой вчерашний спутник, вы ожидаете его сегодня вечером?» На миг задержав на мне взгляд, он ответил. «Не знаем все». Я сходил в больницу. Сестры были в хорошем настроении. Рана заметно шла на поправку. Они рассчитывали, что ее выпишут из реанимации раньше, чем через неделю. — Это ведь дольше, чем предполагал доктор, — заволновался я. — Да, но операция была очень суровой, — пояснила одна из сестер, вероятно, напрямую переведя французское слово. — Выйдя из больницы, я бесцельно бродил подталкиваемой новой беспечностью. «Каково это, — думал я, — продолжить прямо с этого места, ожидая только лучшего? Жить, не отвлекаясь, на страхи?» Я вспомнил про Ханну. Нашел телефонную будку и набрал ее номер, который никогда не забывал. Она ответила, и сердце мое быстро забилось. «Это я!» — произнес я в трубку. Мы не разговаривали несколько недель, и все же голос ее оживился, как щебет птички, севшие на ветку. Я в Париже. Звоню из автомата. Наверное, линия скоро прервется. Просто подумала тебе, вот и все. Очень хорошо, — отозвалась она расстроена, надеясь, что нотка сарказма поможет это скрыть. Тебе следует делать это почаще.